Глава 5. Время до ужина пролетело незаметно. Можно даже сказать, как всегда. Младшие дети веселились, старшая переписывалась с кем-то в сети, постоянно цыкая и закатывая глаза, показывая тем самым свое раздражение и недооцененность. В общем, атмосфера складывалась вполне привычная, за исключением того, что я почему-то совсем не думала о муже, больше размышляя о том, с кем идти на свидание по уговору и насколько мне понравится няня. Но вот, как только пробило 17.00, за нами пришли. Сначала Лев стучал вежливо. Потом, по его же последующему признанию, терпение кончилось, и он отбросил приличие. Благо парень знал, где лежат запасные ключи. Под фигуркой гнома, слева от старой яблони. Неблаго заключалось в том, что я, не ожидая вот таких брюнетистых сюрпризов, спинив купальник на длинную, сильно поношенную футболку, так и щеголяла по дому. так что встреча была не самой приличной. Братец громко присвистнул, заметив меня у холодильника. А я, напуганная вторжением, едва не уронила на пол колбасную нарезку. «Это что такое?» Возмутилась, быстро убирая вкусности на полку, будто и не собиралась поддаться таки соблазну и съесть пару-тройку бутербродов. «Не что, а кто?» — улыбнулся Лёва. «Это молодой красивый мужчина, пришедший проводить вас на ужин». «А кто тебя пустил? И давай-ка смотри в глаза, молодой красивый!» «Я сам пустился!» Он перестал пялиться на мои ноги, пожал плечами и пояснил самым невинным видом. «В звонке сто лет батареек не меняли, а без него меня никто не слышал. Так что, Маргарита Сергеевна и компания, если хотите есть, то самое время пойти со мной». Я махнула на него рукой. «Ладно, ты с хорошей вестью. Не буду долго нудить о вежливости, но в следующий раз...» «Я больше не буду». лева улыбнулся совсем, как чеширский кот. «Артём умел так же». «Ага». Это значило, что баловство пришлось ему по душе, и он непременно повторит. «Конечно не будешь». Оскалилась я в ответ. «А не то придётся намекнуть твоей матери, что ты пробираешься в предоставленное её жильё, чтобы подглядывать за моей десятилетней дочерью. Попахивает нехорошими вещами, друг мой». «Что? За кого вы меня держите?» возмутился братец. «За умного парня, до которого доходит с первого раза», — припечатала я. Он сначала нахмурился, но тут же кивнул. «Ты права, извини». «То-то же! Жди, мы мигом». Дети, услышав о новом приглашении на виллу, собрались на удивление быстро, так что к столу мы даже не опоздали. Даже раньше самого Лопухина пришли, что меня сначала сильно порадовало. пока Жанна Михайловна не сообщила, что её муж плохо себя чувствует, а потому просил есть без него. Сразу стало неприятно и тоскливо. Её слова послужили напоминанием тому, что мы сюда к больному человеку приехали, а не просто развлекаться. После ужина, за которым большей частью все хранили молчание и недовольно переглядывались, мне жутко хотелось сбежать. Обстановка, мягко говоря, не радовала. Но вместо побега я попросила Жанну Михайловну присмотреть за детьми и спросить у Сергея Петровича, можно ли с ним повидаться. Она удивилась моей просьбе, но не отказала. Как ни странно, Лопухин нашелся не на третьем этаже, а на первом, том, что с главного входа, и не видно. Там было прохладно, работали два фонтана и мощный кондиционер. Мне сказали следовать мимо бильярдных столов, мимо тренажерного уголка. размером с мою квартиру, и пройти в помещение с бассейном. Большая прямоугольная комната имела две стеклянные стены, выходящие на потрясающего вида сад. Сам же бассейн был разделен на две неравные части. Первая оказалась больше, а вторая диаметром примерно метров три, напоминала большую ванну с функцией джакузи. В центре все ее бурлило, а сбоку на приступе сидел сам Лопухин, раскинув руки вдоль бортика. Рядом на шезлонге возлежал еще один тип. В черных шортах плавках, украшенных белыми ромашками. Лет сорока довольно-таки привлекательной наружности. Крепкий и владно сложенный. Мужчина мог бы вызвать у меня настоящую симпатию, не будь он рыжим. Как мой муж. «Что такое?» — недовольно спросил Сергей Петрович, заметив мое приближение. «Ты что здесь забыла?» «Переживала?» — останавливаясь и нависая над отцом. Думала, что и правда со здоровьем плохо, но вижу, вам просто захотелось уединения. Тогда для чего вы всех нас собрали? Глупость какая-то. За переживала? Кажется, Лопухин мою речь, кроме первого слова, пропустил мимо ушей. За меня? Ну, меня девушка пока не знает, так что и волноваться не могла. А жаль. Клянился в наш странный диалог рыжий мужчина, меняя вольготную позу на положение стоя и протягивая мне руку. «Добрый вечер. Золотков». «Кто золотка Я?» Мои брови недовольно поползли вверх от такой фамильярности. Рыжий улыбнулся, потер переносицу. «Вы, конечно, тоже замечательная, наверное», ответил он, несколько смущаясь. «Но я говорил о себе. Золотков — моя фамилия, Михаил Александрович, вашим услугам». «Спасибо. Несколько растеряла задор я». «Маргарита, а что за услуги вы оказываете?» Он откашлялся, заулыбался ещё шире. «Как косноязычно я выражаюсь сегодня, самому странно. Вообще-то я кардиолог, но вам предлагал другого рода услуги. В смысле, просто любые. Вдруг вам что-то надо?» «Мне?» Это рядовая фраза. Теперь в его голосе послушался раздражение. Он снова потёр переносицу. «Я просто так её сказал». «Прелесть!» — заключила я. «Значит, услуг мне не дождаться?» Золотков удивленно моргнул. «А чего вы хотите?» «Мало ли!» — загадочно ответила я, сама уже не понимая, о чем, собственно, мы толкуем. «Тогда я готов!» — не колеблясь, сообщил Михаил Александрович. «Если вдруг что?» «Спасибо!» — поблагодарила неизвестно за что, вежливая я. «Всегда пожалуйста!» — пробормотал Золотков, хмуря густые реже брови. Очень рад оказаться полезным. Я кивнула. Мы немного постояли так, попереглядывались, вместе посмотрели на Лопухина, ошарашенно моргающего из бассейна. И я таки откланялась. Ну, до свидания. Выздоравливайте, Сергей Петрович. Ой, твоими молитвами, Марго. С саркастичной улыбкой отозвался отец. При этом мне показалось, что он чуть ли не давится. Ни то от нового приступа боли, ни то от плохо сдерживаемого смеха. Я затаила на Лопухина обиду. Такую чисто женскую, когда вслух ни одной претензии высказано не было. Но, умей он читать по глазам, бежал бы из Сочи. Не люблю, когда надо мной смеются или над моими действиями. Вот вам и душевный порыв. Поддержать больного родственника. Ничему меня жизнь не учит. Ведь давно должна была усвоить, что нельзя сочувствовать лентяям, зависимым и сволочам. Но то и дело нарываюсь то на первых, то на вторых. а чаще всего на третьих, совершая снова и снова одну и ту же ошибку. «Мама!» — обрадовался моему появлению Артемка. «А мы в бассейн идем!» «Нет!» — заявила категорично. «Я устала!» «Нас тетя Карина проводит!» Сын ткнул пальчиком в смуглую красотку, сидящую рядом с Аринкой и что-то, показывающую той в телефоне. «Она классная!» «Нет!» — повторила я, Собираясь окрикнуть дочь и сбежать с виллы. «Мама, ты обещала!» Неизвестно откуда появилась Варя. Выплыла из-за угла. Уставилась на меня упрямо, руки сложила на груди. Я заломила бровь, приняла ту же позу, что старшая. Варька сразу приуныла, насупилась, буркнула. Обманула, значит, как всегда. Я и возмутиться не успела, как влез Артем со своими пятью копейками, очень громко возмущаясь. «Мама, мы плавки надели. Ты же сказала днем, когда мы с моря от того дяди убегали, что вечером здесь покупаемся. Не хочу домой!» «Вы убегали от кого-то?» К нашей компании подошла жена Михайловна. «К вам приставали?» «Если бы!» Мечтательно закатила глаза я, вспоминая Олега Дорфа во всей красе. «Просто встретили вашего соседа, писателя с его псом, а дети боятся собак». вот так «Не зря же я их родила. Теперь можно сказать, что в побеге виноваты они, а не мои комплексы». «Ах, Олежек». Жанна Михайловна понимающе улыбнулась. «Попросите его надевать на корни сономордник. Он легко это исполнит». «Скажет какую-то гадость, конечно, но вы просто не слушайте. Манера у него такая. Хамить не по делу». «Хм, звучит многообещающе». Хмыкнула я. «Ну что, в бассейн?» За моей спиной нарисовалась Карина. Самая младшая из детей Лопухина. «Погода как раз чудесная для вечернего заплыва». «Да!» — радостно защебетала Аринка. «Ура!» — Тёма хлопнул в ладоши. «Вперёд!» Он первым рванул к лифту, а следом за ним девочки. Пару секунд, посомневавшись, я решила пойти навстречу детворе. Бассейн нашёлся на четвёртом этаже. Красивый, большой, с разной степенью мелкоты — что очень облегчило мне жизнь, потому что сама я купальник не взяла. К моему удивлению, Карина, божественно выглядящая в раздельном черном белье, потрясающе ладила с моими детьми, помогая им, направляя в воде и зурко следя за каждым в отдельности. По инерции я иногда покрикивала с берега, хотя понимала, что это не нужно. Компания в воде прекрасно обходилась без меня. Мне бы и радоваться, но внезапно в душе всклыхнула ревность. Уже много лет я — центр мироздания для этих троих, а они — мой центр. Часто я сочувствовала себе по этому поводу, понимая, что это неправильно и нужно расширять круг общения и привязанностей, но сделать это на деле не получалось. Или я просто не пыталась. А теперь мои младшие с удовольствием плескались в обществе едва знакомой тёте, наслаждаясь её вниманием и спокойной манерой речи. А во мне бурлил океан сомнений и страхов. «Как же я? Муж ушёл, теперь ещё и детям не нужна!» Примерно на последние мысли я тряхнула головой, понимая, что стала заносить не туда. Тогда-то я и нашла в себе силы отойти чуть в сторону, сесть на шезлонг и отвернуться от воды, чтобы моментально наткнуться взглядом на льва. «Отдыхаешь?» — улыбнулся братец. «Пытаюсь», — честно ответила я. «Оно и заметно. Чего сама не плаваешь?» купальник забыла хочешь я уйду разденься и купайся в белье кому какое дело я открыла рот чтобы высмеять подобную идею и вдруг улыбнулась вспомнила как лет девять назад дорвалась до озера в подмосковье мы тогда приехали к родителям мужа оставили им грудную варю и пошли прогуляться к воде на пляже была масса народу стояла страшная жара и да я тогда разделась и с визгом побежала в воду Если и были те, кто посмотрел косо, не было всё равно. Тогда у меня не было комплексов, наручатой серьёзности и навязчивой мысли, что весь мир занят только тем, чтобы следить, в чём я бегу в воду. Я просто умела быть счастливой. А если умела тогда, то и теперь вспомнить смогу». «Что?» — нахмурился Лёва. «Ты чего смеёшься?» Вспомнила молодость. Пожав плечами... Посмотрела на взвизгнувшую от счастья аринку. «Ой, тоже мне старушка. Средняя продолжительность жизни женщины — 75 лет. Так что ты еще и половину своего срока не прожила. Рано стариться». «Откуда такая статистика?» «Оттуда». Лева поднялся. «Я ухожу. Купайся с детьми, Маргарита. Или вы часто на виллах в Сочи зависаете и можете отложить». Моего ответа парень не дождался. «Ушел?» насвистывая что-то себе под нос. Я смотрела на его спину, улыбалась и снимала платье. Это был прекрасный вечер, завершивший весьма необычный день. Я ближе узнала Карину, оказавшуюся, к моему удивлению, совсем не наглой выскочкой, а наоборот, очень приветливой и милой, хотя и несколько пустоватой в плане знаний. Как выяснилось, книг она не любила, географию тоже, а на истории всегда скучала. «Поняли мы все это не потому, что пытали бедную девушку на предмет знаний в разных областях. Она как бы кололась сама». «Наша бабушка сейчас живет в Белоруссии», — рассказывала валя «Там классно», — соглашалась Карина. «Такое теплое море и вода прозрачная такая, даже рыбок видно». Примерно из таких диалогов я сделала не самые лестные выводы о внезапно приобретенной сестре. Зато дети были в восторге». Столько нового узнали от тети. Позже я сказала им, что Карина сказочница, а потому многое из ее рассказов — выдумки. «Вружка!» — сразу переиначила все на свой лад Аринка. «Нет», — поправила я, — «врут намеренно, а она как бы понорошку не со зла, вас порадовать, потому, что бы она ни сказала, лучше проверить. Мало ли...» «Снова радует нас?» — кивнул Артемка. Одним словом, дети остались довольны моим объяснением и новой знакомой. В домик мы вернулись затемно. В Сочи вообще вечерело намного раньше, чем в Москве. Дети утомлённо зевали, спотыкались на ходу и, на радость матери, отключились, едва добравшись до кроватей. А вот на меня напал самый ужасный ночной зверь. Жор. Он проник в мою голову и частично в желудок, напоминая о холодильнике, в котором прятались беззащитные вкусняшки. И я сдалась. Решила отложить на завтра девиз «Ем только до шести». И, сделав пару суперкалорийных бутербродов, заварила кофе. В домике стояла благодатная тишина. По кухне, гостиной, разноделся божественный запах чудо-напитка, когда я вдруг решила, что и этого мне мало. Подхватив бутерброд и чашку с кофе, я вышла на улицу и села рядом с террасой. Щурясь от счастья, я сделала глоток и... Чуть не подавилась кусочком бутерброда. «Приятного!» — грубовато сказал кто-то из темноты. «Тоже не спится?» Если я и устала, то остатки сонливости ушли в момент, когда от одного из деревьев отошла тень, преобразуясь в крупного мужика. «Это я, Паша!» — успокоил меня он, подсаживаясь рядом с таким выражением лица, будто мы так уже целую вечность вечерами просиживаем. «Если б не была так зла и напугана, точно умилилась бы». «И чего тебе надо?» — совсем без радостных нот уточнила я. «Поговорить». Ни капли не смутился он. «А вас? О бабах?» Я медленно начала жевать откушенный кусок хлеба, не зная, что тут добавить. Запахло перегаром. Паша ко мне повернулся, хмыкнул грустно. «Да, я пьян. Алкаш». Поставил он диагноз сам себе. «Такие дела». Не придумав ничего лучше, я грустно вздохнула и отдала ему закуску. «Спасибо». В голосе мужчины послышалось удивление. «Как раз и есть охота. На ужине кусок в горло не лез, а теперь прям быка бы». Он смачно откусил и умолк. Я задумчиво отпила кофе, обдумывая, насколько уместно будет сейчас попрощаться. «Вроде и самой спать не хочется. Уйду, буду скучать в одиночестве. А так, пусть человек душу изливает в свободные уши. Мне от этого порой, ух, так не хватает». «Моя не приедет», — доев продолжил монолог Павел. «Три дня ее уговаривал, чтоб с сыном сюда. А она мне только мозг выносила, кормила обещаниями. Сегодня точно сказала, не полетят. А мне здесь мочи нет. Зачем мы прилетели?» Он уставился на меня, и мне пришлось изобразить задумчивость. «Вот именно!» — согласился со мной брат по отцу. «Потому что идиоты!» «Что он тебе обещал?» «Денег?» «Мне ничего. Я просто захотел батю увидеть. Моя мать столько мужиков сменила, клеймо негде ставить было, а его помнила до самой смерти. И еще знаешь что? Жалела вечно, что я на него совсем не похож. Прям бесилась из-за этого. «Дура!» — вырвалась у меня. Павел замолчал и уставился на меня, совершенно обалдев. То ли забыл, что я говорящая, то ли не знал, что могу другую женщину оскорбить. «Точно!» — наконец улыбнулся он. «Но я-то мелкий не знал, что так не должно быть, и вечно старался быть похожим. У нас было две фотокарточки. Я стригся, как он, усы растил. Лопухин в молодости усы носил, знала?» Я покачала головой. «Насил», — кивнул Павел. «И я лет до тридцати тоже. Они мне не шли совсем. Баб всех отпугивал только. А потому Катьку свою встретила, и она сказала, бресься, а то никаких свиданий. Тогда у меня в башке и щелкнуло что-то». «Любовь?» — подсказала я. «Вроде того». Согласился он. И все ничего было, пока он не позвонил. «Кто?» «Лопухин». А Катька моя сказала, «Пошли его к...». Паша посмотрел на меня совсем странно. «Испуганно, что ли?» «Но ты не послал», — напомнила я, качнув ногой в сторону виллы. «Хотел посмотреть, с кем меня мать столько лет сравнивала. А он, старикашка, весь из себя. Знаешь, что мне сказал при первой встрече?» Паша не дождался моего ответа. Заржал, громко и немного истерично. Такой крепкий, сильный на вид и совсем слабый на голову. Я двинула ему локтём в бочину, чуть не расплескав ставший холодным кофе. «Дети спят!» — зашипело, едва он успокоился. «Так что сказал?» «Что я на него не похож?» Тихо ответил Паша. «Разочарованно так ещё. Как мать прямо». Пришлось отдать ему ещё и кофе. «Пей!» — велела, похлопав по плечу. «Трезвей и иди спать». «И знаешь, что еще? Ты и правду на него не похож. Может, и не его сын совсем. А я, может, не его дочь. Экспертизы-то еще не было». «Завтра будет», — проговорил Павел. «Да и фиг с ней», — отмахнулась я. «Вот скажут мне, что он чужой человек. Обрадуюсь. Не тот он человек, которым можно гордиться в качестве предка, понимаешь?» Паша нахмурился. «Ну тогда вообще не ясно, от кого меня мать нажила». — И что? — удивилась я его растерянности. — Так половина мира живёт. Смотри на это иначе. Всё, что может дать биологический отец — генетическую предрасположенность к болячкам и кое-какие внешние черты. Дальше отцом становится тот, кто воспитал. — Иди, Паша, отдыхай уже. Дай мне пару минут насладиться одиночеством. — Пока. — Смиренно исполнил просьбу он. — Спасибо за... кофе. — Заходи, если что. Ещё налью. Улыбнулась я, намекая, что готова выслушать, и в другой раз. Лишь бы в привычку у него не вошло. А то я, не психолог, долго слушать нытьё не люблю. Начинаю матом лечить. Перед уходом спать я, словно нечаянно, заглянула за изгородь к соседу, прождала в этой нечаянной позе минут пять, пока нога не затекла, и, не солоно хлебавши, ушла домой. «Мам, есть хотим!» Привычно пробудили меня дети. «Сейчас!» — попробовала отделаться я, натягивая одеяло на голову. «Животик урчит!» — громко и совсем нежалобно заявил Артём, выдвинутый с сёстрами вперёд, дабы мать восстала с постели. «Пользуйтесь моей добротой!» — пробубнила я, вылезая из уютного кокона и совсем безрадостно глядя на часы, висящие напротив. «Уже восемь!» — поиграла бровями Варя. «Мы нашли в шкафчике на кухне хлопья». «Лучше бы вы там совесть нашли!» Поднявшись, я отправилась исполнять роль старшей по тарелочкам, поминутно зевая и с трудом удерживая глаза открытыми. Дошла до холодильника, открыла его и... Только тогда, до дремлющего еще сознание дошло, на диване рядышком сидел мужчина. «Привет!» — оскалился очень довольный собой Игнат. Причесанный волосок к волоску, побритый и наглый, В голубой рубашке с коротким рукавом, в синих брюках, безобразно хорошо выглядящей по сравнению со мной. Я, закрыв холодильник, подтянула лямку, съехавшую вниз сорочки, и, поймав пробегающую мимо Аринку, уточнила. «Ты его видишь?» Точь посмотрела на дядю. «Ага». «Хорошо». Постановила, совсем неприветливо улыбаясь. «Потому что с шизофренией бороться тяжело». а с мужчинами, не имеющими понятия о том, что приходить нужно по приглашению, вполне. Игнат вскочил с дивана, посерьезнел. «Маргарита, ну что вы!» заявил этот гад. «Я пришел с миром и с первой няней». «Что?» Совсем рассверепела я. «И где она? В моей спальне сразу?» «На вилле. И на том, спасибо!» Я развернулась и пошла к себе, инструктируя пойманную Варю на ходу. «Смотрю, вы одеты? Прекрасно!» «Все идёте с дядей Игнатом на виллу завтракать. Я оденусь, причешусь, перебешусь и приду». «Кто его пустил?» «Я», — растерялась дочь. «Он сказал, вы договаривались?» «Даже если так нужно было предупредить? Ты что, не видишь, что я в одной сорочке, едва прикрывающей? Не балуйся?» Варя улыбнулась и невинно ответила. «Так я думала, он тебе нравится». «У меня пропал дар речи». Открыв рот, Я попыталась что-то сказать, возмутиться, вразумить, но вместо этого выдавала гласные и махала руками. «Хорошо, мам», — поняла по-своему Варя. «Мы тогда пошли все. Прости, что не предупредила». Она выскочила из спальни, делая раскаивавшийся вид, а я возвела глаза к потолку, вопрошая одно единственное. «Когда она так выросла, что начала заниматься сводничеством для мамы?» Потолок не ответил. Зато за окнами послышалась возня и радостные визги младших. Все ушли на виллу. Чуть успокоившись, я посмотрела на себя в зеркало, чтобы понять, какой предстало перед Игнатом. И вдруг подумала, что придётся искать ещё кандидатов на свидание. Этот точно сорвался. Волосы у меня стояли дыбом, от жизни полный сюрпризов. Не стёртая с вечера косметика расплылась чёрными разводами под глазами. Имитирую грим-зомби. А сорочка, хоть и была когда-то куплена, чтобы совращать мужа, с годами сильно утратила свою лоск, превратившись в некрасивую, сильно мнущуюся тряпочку. И как я раньше этого не замечала? Это ж надо было устроить такую шоковую терапию мужиком, чтобы заставить меня открыть глаза на собственное отражение. Ну уж нет. Прощайте бутерброды на ночь и здравствуйте магазины нижнего белья. А пока мне всё ещё не дали стилиста в распоряжение, пришлось самой вспоминать, что значит заниматься собой. Приняв очень быстрый душ, я решительно просушила и даже попыталась уложить чуть вьющиеся от природы волосы. Вышло неплохо. Из косметики в ход пошла только тушь. Смешно было наносить тени и прочее в такую жару. Из одежды снова выбрала вчерашнее платье. Не слишком в обтяжку и чуть выше колена. Оно удачно скрадывало мои недостатки и, как мне казалось, подчеркивало остатки женственности. Верхом пробуждения в себе женщины стало вдевание в уши золотых гвоздиков с забавными кошачьими моськами. Вообще, они принадлежали мне еще до замужества. А потом я передарила их Варе. Думала раззадорить и убедить проколоть уши. Не раззадорила. На Вилле царило оживление. Юля накрывала стол к завтраку. Лопухин, на манер крёстного отца, восседал на кресле у окна и пристанно наблюдал за моими детьми. В его взгляде я не видела тепла или дедовской гордости, только лёгкое любопытство. Будто он удивлялся сам, что пустил в дом этих крикунов и искал этому оправдание. Судя по поджатым губам, пока не находил. Дети, в свою очередь, были равнодушны к родственнику. Рассевшись на креслах ближе к столу, И без всякого стеснения они разглядывали пожилую женщину в строгом сером платье и в серых же туфлях-лодочках. Она сидела на диване и читала газету. Игнат, заметив меня одним из первых, приветственно махнул рукой, приглашая присоединиться. Он сидел на диване рядом с... Как я полагаю, одной из кандидаток в няне. Вот и вы. Сбоку оказалась Жанна Михайловна, уточняя обеспокоена. Как самочувствие, Маргарита? Я задумчиво пожала плечами, гадая, с чего вдруг такая забота. Игнат сказал, что вам не здоровится. Подсказала мне хозяйка виллы. И поэтому вы немного задержитесь. Мы развлекли вашу гостью, не волнуйтесь. Через десять минут сможем все сесть за стол. А пока вы могли бы провести мини-собеседование. «Спасибо», — сказала сквозь зубы, ощущая непонятное раздражение и желание схватить детей в охапку, чтобы бежать домой. Дело в том, что манера разговора у жены отца напоминала учительскую. Казалось, будто я снова подросток и меня воспитывают как неразумное дитя. Пришло чувство неудобства за поступок и одновременно протест. Мол, я и сама уже большая, не надо нам давать советы, помогите лучше делом. Хотя они ведь и помогали. Так, с трудом преодолев оставшееся с юношества, пошло оно все, я громко со всеми поздоровалась, и направилась прямиком к кандидатке в няни. «Доброе утро», — сказала всем, но улыбнулась лишь женщине. «Меня зовут Маргарита. Я мама троих детей, и иногда меня на них не хватает. Ищу помощницу, и, так понимаю, вы одна из претенденток на это место?» «Здравствуйте, Маргарита. Моё имя Саратова Зоя Аркадьевна». Женщина поднялась навстречу и протянула мне руку для пожатия. «Вы правы, я соискатель на должность помощницы мамы». «Стаж работы больше 30 лет. При мне рекомендации и другие документы, где бы мы могли уединиться?» Я обескураженно оглянулась на отца. Тот широким жестом провел рукой по дуге, остановив направленный на выход. То ли весь дом предоставлялся к моим услугам, то ли намекал, что проваливали. Я выбрала первое. «Предлагаю прогуляться в саду, если вы не против», предложила я, подзывая детей. «Отправимся все вместе, заодно и посмотрите, за кем придется присматривать в мое отсутствие». «А ты куда-то собираешься, мам?» – удивилась Варя. «Пока сама не знаю, но, может быть, элементарно захочу пройтись одна по пляжу. Без тех, кто очень боится собак», – сказала, поиграв бровями. Дочь усмехнулась так, будто поняла двойной смысл и мой намек на желание встречи с писателем без свидетелей. Нас никто не окликнул, когда мы покинули виллу. А потому уже через пять минут я изучала документы няни, сидя в беседке, и слушая её рассказ о прежних местах работы, что мне понравилось. Последней семьёй, где работала Зоя Аркадьевна, были академики, приличные люди. Не богатые, а именно приличные. Папа профессор, мама доцент. Оба защищали какие-то свои проекты и много времени проводили вне дома. Поэтому хотели для своего единственного ребёнка мудрого, доброго помощника с необходимым багажом знаний. Зоя Аркадьевна проработала у них чуть больше года, пока семья не переехала в Европу. Теперь же женщина планировала взять тайм Таймаунт, но внезапно, еще вчера вечером, ей позвонила руководитель агентства, где она когда-то работала, и попросила буквально на пару недель взяться за троих чудесных деток разных возрастов. «Понятия не имею, как она узнала, что я свободна, но отказать Мариане не могла». Поэтому я здесь. Но это вовсе не значит, что вы обязаны выбрать именно меня, милая». Зоя Аркадьевна легко улыбнулась, чуть склонив голову. «Если решите отказаться, я пойму». Отказаться мне не хотелось. Единственное, что беспокоило, как женщина в таком возрасте, пусть и выглядящая довольно-таки бодро, справится сразу с тремя детьми разного возраста. Но так вышло, что и по этому поводу я быстро успокоилась. На место всё расставила рядовая ситуация. Артёмка, как это часто бывает, гнался за Ариной, угрожая сестре неминуемой расправой. Та визжала, хохотала и убегала, не реагируя на мои гневные взгляды. Кричать приня не было стыдно, а иного пути решения проблемы я не находила. И вдруг Зоя Аркадьевна громко-чётко спросила. «Друзья мои, если вы не успокоитесь, мне придётся отказать вашей маме в её маленькой просьбе». потому что я её просто не услышу. Мама расстроится. Разве хорошо допускать подобное?» Она не кричала. Лишь поднявшись на ноги, слегка повысила тон, на некоторое время отвлекаясь от нашего разговора. Взгляд её был прямым и строгим, совсем не агрессивным. Но даже мне захотелось умолкнуть и сесть прямее. Аринка и Артём остановились, уставились на тётю. Варя, сидящая неподалёку у фонтана, Вынула из уха наушник, прислушиваясь к разговору. «Вы очень помогли бы нам с мамой, если бы дали возможность спокойно поговорить». Продолжала Зоя Аркадьевна тихим мягким голосом. «Это несложно, зато у мамы поднимется настроение. Правда, она красиво смеется, когда находится в хорошем расположении духа». Варя удивленно посмотрела на меня. аринка с Артемом тоже. Пришлось улыбнуться во все 32 зуба. Дети засмеялись. «Я так и думала», — кивнула няня. «Очень красивая женщина. Улыбка вас буквально преображает. К слову, друзья мои, вон там еще может найтись малина. Уверена, вы могли бы обнаружить пару ягод и съесть их перед завтраком. Нет вкуснее ничего, чем ягода прямо с кустов. Если, конечно, руки чистые. А мы помоем!» — обрадовалась Аринка. «Там есть садовый кран. Пойдем, Артем!» Простите меня, Маргарита, я отвлеклась. А знаете что? Я закрыла папку с бумагами и поднялась, протягивая руку чудо-женщине, добытой для меня Игнатом. Помогите мне эти несколько недель. Думаю, лучше вас я вряд ли кого-то найду. Неприкрытая лесть. Зоя Аркадьевна на миг заломила бровь и тут же улыбнулась. Мне нравится, я согласна.